Глава 27. Семейный ужин. Остро и колко. Калейн разразился смехом. Используя свой богатый опыт, полученный им в предыдущем воплощении, Калейн пошутил ещё раз. На самом деле никто так и не доказал, что у этих больших шушек есть мозги. Хорошо, очень хорошо. Бенсон зарычал от смеха, подняв палец вверх. Калейн, твоём значительно лучше, чем раньше. Выдохнув, он продолжил: "Мне надо быть опёрцо во второй половине, а выходной только завтра. После этого у меня будет время сходить с вами в риэлторскую контору. Посмотрим, если у них тещёвые хорошие дома с террасами в аренду. Кроме того, мне ещё нужно навестить мистера Франке, нашего хозяина". Азадачно спросил Клейн: "Есть ли у нашего арендодателя дом с террасы в хорошем районе?" Бенсон бросил на брата удивлённый взгляд, сказав: Ты забыл однолетний договор аренды, который мы с ним заключили? Прошло всего 6 месяцев. "Точно", медленно выдохнул Клейн. "Он действительно забыл. Аренда оплачивалась один раз в неделю, но договор подписывали на год. Если они передадут сейчас, это будет равносильно нарушению договора, и если на них подадут в суд, им придётся компенсировать большую сумму денег. Тебе всё ещё не хватает опыта", Бенсон потёр лысину и задумчиво сказал. Это был пункт, за который я так долго боролся. Мистер Франки хотел сдавать нам помещения по отдельному договору каждые 3 месяца. Для людей с деньгами владельцы готовы подписать договор на 1, 2 или даже 3 года, но только для того, чтобы получить стабильный доход. В случае же с нами, прошлыми нами и нашими соседями, домовладельцы постоянно беспокоятся о том, что может произойти что-то плохое, что лишит их дохода. Поэтому они стремятся подписывать только краткосрочные контракты. Но в этом случае они могут повышать цену в зависимости от ситуации, добавил Клейн, пользуясь воспоминаниями о ригинального Клейна и собственным опытом в качестве арендатора. Бенсон вздохнул и сказал: "Это жестокая реальность современного общества. На тебя не очень беспокоиться, вопрос с договором легко решить. Откровенно говоря, если бы мы просрочили арендную плату хоть на неделю, мистер Франк немедленно выкинул бы нас на улицу и конфисковал все наши ценные вещи. В конце концов, они выглядят у меня обезьянами". Я совершенно не способен понять слишком сложные вопросы. Услышав это, Клейн внезапно вспомнил мем с Сора Хамфри. Он покачал головой и серьёзно сказал: "Нет, Бенсон, ты не прав. Почему?" "Бенсон был озадачен. "Мистер Франкенштейн немного умнее обезьяны". Серьёзно заявил Клейн. Как только Бенсон хотел улыбнуться, Клейн быстро добавил: "Если он в форме". Бенсон разразился смехом. Отсмеявшись, он устремил на Клейна пристальный взгляд. На мгновение не в силах выразить свою мысль словами, только после этого он вернулся к обсуждаемой теме. Конечно, как джентльмены, мы не можем использовать эту бессовестную тактику. Завтра я поговорю с местром Франки, и поверьте, легко с ним договорюсь, легко. В отношении Бёнса наклел не испытывал никаких сомнений. Газовые трубы послужили отличным доказательством. Поболтав ещё немного, братья превратили оставшуюся суженно жареную рыбу в суп с овощами. И размякเฉли паром ржаной хлеб. Слегка намазав маслом кусочек хлеба, Калеен Бенсон ели простую еду, но были этим очень довольны. Аромат и сладость сливочного масла оставляли после себя великолепное послевкусие. После того, как Бенсон ушёл, Калеен отправился к рынку с тремя сулями и несколькими пенни. Он потратил 6 пенсов на фунт говядины и 7 пенсов на свежую сочную рыбу. Кроме того, он купил растительное масло, картофель, горох, редис, ревень, салат и репу. А ещё такие специи, как розмарин, базилик и тмин. Всё это время он продолжал чувствовать, что за ним наблюдают, но никого не заметил. Проведя некоторое время в пекарне Смирин, Клен вернулся домой и начал поднимать тяжести типа книг, чтобы потренировать свои руки. Он планировал вспомнить рукопашные бои, которым мы их обучали на военной подготовке для студентов. Тем не менее, Клен понял, что уже забыл все упражнения. Раздражённый, он хотел сделать что-то попроще. Колен не перенапрягался, поскольку Макс сильно устать и таким образом подвергнуть свою жизнь большей опасности. Он сделал перерыв и начал читать заметки оригинального колена и учебные материалы. Порень хотел снова прочитать что-нибудь из четвёртой эпохи. Вечером Бёрнсон и Миллистоу устроились вместе за письменным столом. А на столе аккуратно расставлены тарелки, прямо как при тучниками в младшей школе. Над блюдами висел целый букет запахов. Захватывающий дух аромат тушёной говядины Нежный картофель, терноиз густова горохового супа, мягкий вкус тушёного ревёния и сладость сливочного масла на ржаном хлебе. Бьенсенс глотнул слюну и, обернувшись, увидел, как Клен кладёт хрустящую рыбу на тарелку. Он почувствовал, как аромат масла проникает через его ноздри прямо в горло, а затем и в желудок. Стон. Его живот выразил протест. Клен закатал рукава, принёс тарелку с жареной рыбой и поставил её на середину стола. Постлеертаван вернулся к шкафу, достал две большие кружки имбирного пива и поставил их туда, где сидели Эли и Бенсон. Он улыбнулся Мелиссе, достал лимонный пудинг, словно совершая магический трюк. У нас будет пиво, а у тебя будет это. Спасибо. Мелисса с благодарностью взяла лимонный пудинг. Когда Бенсон увидел это, он поднял кружку и с улыбкой сказал: "Это для того, чтобы отпраздновать то, что Клен нашёл достойную работу". Клен поднял свою кружку Е чкнулся ес Бенсоном. После этого он также чкнулся с лимонным пудингом мелиссы. Хвала леди. Глоток. Он откинул голову и сделал большой глоток. После этого жар прокатился по пищеводу, оставляя после себя отличные послевкусие. Несмотря на название, имбирное пиво не содержало алкоголь. Смесь имбиря и кислого лимона что делала его похожим на пиво. Этот напиток сочли бы приемлемым даже женщины и дети. Однако мелиссе не нравился его вкус. Хвала леди. Бенсон тоже пригубил свою кружку, а Миллис откусила лимонный пудинг. Она долго его жевала, а потом неохотно проглотила. Пробуйте. Клейн поставил кружку, взял вилку с ложкой и указал ими на стол с едой. Клейн с подозрением отнёсся к густому гороховому супу. В конце концов на земле он никогда не пробовал ничего настолько странного. Всё, что он мог сделать, это адаптировать рецепты из фрагментов памяти оригинального Клейна. Будучи старшим братом, Бьенсон не церемонился, а набрал ложку картофельного пюре и сунул его в рот. Толчёный картофель сварили и с мишелье жиром и солью. Получившееся блюдо разожгло его аппетит и вызвало обильное слюноотделение. "Неплохо, неплохо", осторожно похвалил Бьенсон. "Намного вкуснее, чем то, что я пробовал на работе. Они используют только масло. В конце концов, это одна из моих специальностей". Калень принял похвалу. Я так вся благодарна науке, шеф-повар Оэлша. Мелисса посмотрела на суп с говядиной, зелёные листья базилика и салата вместе с редисом плавали в прозрачном бульоне, покрывающем нежную говядину. Она наколола на вилку кусочек говядины и положила его в рот, чтобы потом прожевать. Говядина оказалась жестковатой, несмотря на то, что её довольно долго варили. Смесь соли, сладости редиса и пряности базилика отлично дополняли вкус говядины. Она, казалось, хотела высказать похвалу, Но не смогла остановиться и продолжала жевать. Кален тоже попробовала, хоть и впрямь, что блюдо восхитительно приготовлено, но вкус ещё далёк от привычных ему стандартов. Калену не хватало определённых приправ, так что приходилось чем-то их заменять. Неудивительно, что вкус получился другой. Внезапно ему стало жалко бианса намелиццо, который так отстал от всего мировоззрения. Проглотив говядину, Кален взял кусочек жареной рыбы, заправленной тмином и розмарином. Кусочек был хрустящим снаружи и нежным внутри, к тому же идеально золотисто-коричневого цвета. Слегка кевнув клейн попробовал тушёный ревень и нашёл его вкус приемлемым, а сам ревень избавлял от привкуса мяса. Наконец, он набрался смелости и налил в тарелку густого горохового супа. Слишком сладкий и слишком кислый, коленнах хмырлса. Однако, увидев, что Бьянса и Милиса выглядят довольными, он начал сомневаться в своём вкусе. Он глотнул имбирного пива, чтобы очистить вкусовые рецепторы. Наявшиеся братья и сестра довольно кинулись на стульях. Давайте ещё раз восхвалим леди. Бенсон поднял своё имбирное пиво, которого осталась только наглоток. Хвала леди. Кален тоже допила остатки. Хвала леди. Мелисса наконец положила в рот последний кусочек лимонного пудинга. Когда Клено увидел это, он, как будто бы был слегка пьяным, пошутил. Мелисса Это неправильно. Ты должна съедать самое вкусное в начале. Так ты сможешь в полной мере оценить её вкус. Дегустация на полный желудок не принесёт должного эффекта. Нет, это всё ещё так же вкусно, как должно быть. Твёрдо ответила Милиса. Весело поболтав и переварив пищу, они помыли тарелки и столовые приборы и спрятали масло, которое использовалось для жарки рыбы. После этого каждый занялся своими делами. Кто-то обновил свои знания в области бухгалтерского учёта, Пока другие читали учебники и заметки, время было потрачено в пользу. В 11 они погасили газовую лампу и легли спать. Колян чувствовал себя очень неуверенно в ледяную темноту перед собой. Перед его глазами внезапно появилась фигура в чёрной штормовке и шляпе. Это был Дэн Смит, капитан. Колян Дёрнэлс понял, что спит. Серые глаза Дэнста стали спокойными, как будто он говорил о чём-то обыденном. Кто-то пробрался в твою комнату. Поднямире Вальвера выгони его в коридор. Остальное оставь нам. Кто-то пробрался в мою комнату? Наблюдатель наконец принял меры. Колен изпуганно подпрыгнул, но больше не задавал вопросов. Он просто кивнул и сказал: "Хорошо". Сцена перед его глазами сразу же изменилась. Колен открыл глаза и осторожно повернул голову. Он тут же увидел в спину ходов, оно незнакомого человека, который стоял за его столом. И что-то тихо искал